Дура некоторое время глядела на захлопнувшуюся дверь, потом перевела взгляд на Бурова. Очевидно, в ее голове созрело чисто женское решение – разжалобить сильного мужчину. Иначе я не могу объяснить, почему ее нормальный женский голос стал вдруг по-детски плаксивым, как будто у маленькой девочки отняли рождественский пряник. «Ну где я ей возьму эти пятьсот гринов?» – не то спросила, не то прохныкала она. «Где хотите?» безжалостно отвечал Бурый. «Дура остается дурой в любых обстоятельствах. Ей вдруг показалось, что она может в чем-либо убедить эту гранитную глыбу с волосатыми кулаками». «Но это же цифра, взятая с потолка!» — воскликнула она. «Допустим, 200, да. За 200 я чувствую ответственность. Ну и 200 фактически не 200, а полтораста. У меня амортизация магических предметов, костюма для свершения обряда заговора наконец заговор тоже не вечный и можно пользоваться определенное количество раз а конкретно этим не более 10 500 зеленых и вы свободны сказал на это бурый ну где я вам их возьму вот телефон ищите что телефон что телефон вы что думаете у людей деньги просто так валяются у всех в дело вложены 500 долларов Да она что, сдурела? Где я 500 баксов возьму? Нифига себе насчитала. Вот вы, серьезный мужчина. Посмотрите сами, откуда взялись 500 долларов? 200, да. Даже не 200. Ну да ладно. А остальное ее фантазия. Я что, налоговую инспекцию на нее натравила? Да я сплю и дрожу, как бы на меня кто не натравил. Бурый смотрел на свои кулаки и благоразумно молчал. Ну-ну, залп мимо цели, сказал я дуре. А ты его соблазни, попробуй, прямо тут, на столе, на бархатной скатерти. Ей без моего совета эта мысль явно пришла в голову. Но переходить к решительным действиям она пока боялась, а зря. Я бы охотно полюбовался этой комедией. Более того, я бы проникся даже некоторым уважением к женщине, которая ради денег способна совершить умственные усилия. Но дура моя пошла иным путем, самым безнадежным. Она попыталась разжалобить этот монумент тупой силы. «Я, конечно, могу позвонить своим подругам, но они в таком же положении. Светка стала дилером косметики Леди Винтер, а там как... Ну, сперва нужно взять косметики на тысячу гринов, и что наваришь, что твое. Вот она и скачет с полными сумками этой Леди Винтер по всем фирмам. Знаете, сколько раз ее за шиворот выволакивали? Ничего вы не знаете». А Наташка стала дилером бижутерии Кало, нет, Кули, Куши, ну это индийское, камушки. Вдруг она выкатила маленький стол, откопала на нем прозрачную папку, достала оттуда визитку и радостно прочитала по слогам. Калак Шетра. Бурый даже не шелохнулся. Но ее... Это уже не волновало. Она ощутила в душе вдохновение и по этому случаю отмахнулась от последних остатков разума. Наташка вот тоже. Выкупила целый чемодан камней и носится с ними. Всем предлагает. Там еще серебро, дешевые, знаки зодиака. Кстати, могу предложить. Вы кто по гороскопу? Берите телефон и звоните. Ответил на это, не теряя спокойствия бурой. Но она уже открывала большую плоскую коробку. Вот все знаки зодиака, и к ним серебряные цепочки. Можете взять жене, дочке, ну, подруге, им понравится. И цена прямо символическая. Тут мне стало страшно. Господи, только бы он ее не пристрелил, взмолился я. Тогда она навсегда останется в этом подвале. И я сойду с ума. Я буду первым спятившим привидением. Я стану полтергейстом. Но Бурова не так-то просто было пронять. «Берите телефон и звоните!» — повторил он. Дура со вздохом закрыла коробку, потянулась за телефоном и набрала номер. алочка привет, это я!» — бодрым детским голоском поздоровалась она. «Ну, привет!» — ответил женский голос. «И я прямо-таки увидел ту женщину, алочку Мало того, что увидел, я ее понял. Моя дура была для алочки совершенно ненужным предметом какой-то прошлой жизни, возникающим всегда не кстати и даже малоприятным. Настолько малоприятным, что проще в ответ на просьбу о деньгах дать сколько-то и прекратить беседу, чем выслушивать все подробности временного безденежья. «Слушай, ты деньгами не богата?» — сразу спросила дура. «У меня такое дело. Э, нужно буквально до завтра 500 гринов перехватить. Завтра мне долг возвращают, а деньги уже сегодня нужны. Мне шубу предложили». Ты сперва те 200 верни, которые к Новому году брала, ответила на это Алочка. А разве я не вернула? Дуре казалось, что она очень правдоподобно изобразила удивление. Нет, не вернула. Надо же. А я думала. В трубке раздались длинные гудки. Алочка поставила крест на двух сотнях долларов. Лишь бы обломок прошлого перестал возникать со своими просьбами, глупостями и враньем. Тогда моя дура набрала другой номер и ринулась в атаку, блистая оптимизмом. Светик, привет! Как жизнь молодая? Я и Светика сразу увидел. Если алочка была почти ровесницей моей дуры, но женщиной, сумевшей неплохо устроиться в жизни, хотя несколько меланхоличной, то Светик относилась к другому темпераменту. Есть такие бойкие женщины, которые умеют, наскакивая на мужчину и вечно у него чего-то требуя, жить весьма неплохо, пока не кончится молодость. Светику, впрочем, было около 30. Машка, ты! А я тебе как раз звонить собиралась. Слушай, дай до завтра 500 гринов. Мне завтра долг возвращают. А сегодня Шуба предложили классную. Если не возьму, потом локти кусать буду. Светик, я бы рада. Ты извини, не получается. А шуба просто мечта. Воротник шалькой, рукава широченные, еще отторочка, и вся фалдит. Ну, Машка, ну что тебе стоит? У тебя же свой салон. Ты у кого-нибудь перехвати, мне ж всего до завтра светик солнышко ни у кого тогда извини я прощаюсь представляешь всем звоню ни у кого несчастных 500 баксов нет все блин разом обнищали пока голос у светика был не менее фальшивый чем у моей дуры она привыкла решительно требовать денег и совершенно не привыкла их отдавать моя дура сама великая мастерица по данной части возможно еще не догадывалась об этом Она смотрела на онемевшую телефонную трубку, и губы ее шевелились. «А вот ругаться такими словами неприлично», — сказал я ей. «По крайней мере, при моей телесной жизни было неприлично». Тут она вдруг додумалась, как использовать оба отказа, но сделала это с грацией слонихи в посудной лавке. «Звонить бесполезно, нужно лично являться», — сразу, без предисловий сказала она бурому. «Давайте я съезжу в одно место, это ненадолго, всего полчаса. Вы здесь побудете, а я тут же вернусь с деньгами». И что же он мог ей ответить? Только одно. «Никаких мест. Сидите и звоните». «Так ведь бесполезно». «Еще пробуйте». Дура вдруг вскочила из-за стола и устремилась к двери. Бура заступила ей дорогу, без лишней вежливости водворил обратно за стол. Виск трепыхания на него не подействовали. Я даже зааплодировал его ловкости. «Вы с ума сошли!» Закричала Маша. «Вы мне руку сломали! Я на вас в суд подам!» Бурой опять уселся и замер, как монумент. Кулаки выложил на колени, вместо всяких аргументов. «Ну, допросится она», подумал я. «Это не то, что руку, он и шею легко свернет». «Ох, не накаркать бы!» Так они и сидели. Он явно ни о чем не думал она же думала как сбежать из подвала я уже достаточно изучил свою дуру она никогда не смотрела хоть на дюйм дальше собственного носа допустим ей удастся сбежать ну и что завтра же разъяренная анжела явится не в салон а к ней домой и еще неизвестно кого она с собой приведет всю жизнь имея дело с документами и занимаясь в молодости розыском несостоятельных должников я знал Насколько это непросто. А в том, что дура, сбежав, попытается спрятаться у себя дома, я не сомневался. Что за черт? У меня клиенты на прием записаны. Два гадания и снятие порчи. Никто не идет, сказала она бурому. Заблудились, что ли? Это опять было вранье. Хотя заблудиться тут не сложно, Проходной дворик у нас подлинный Тизеев лабиринт. Бурый промолчал, и она перешла в наступление, тыча кровавым ногтем в двускатный рекламный шалаш. «Слушайте, вы! Вы мужчина или нет? Вытащите этого козла на улицу!» «Сами тащите!» — ответил Бурый. «Я женщина!» — гордо сказала моя дура. «Я его поднять не могу, а вы запросто! Поймите, не придут клиенты, не будет денег!» Бурый подумал. Встал. И взялся за рекламный шалаш. Приподнял, опустил и нехорошо посмотрел на дуру. Он же легкий. Это для вас легкий. А я женщина. Мне его не пошевелить. Я знал человеческую натуру. Если кому-то, по меньшей мере, трижды сказать одно слово, оно обретает силу. Впрочем, об этом я уже вспоминал. Так вот, дура уже трижды назвала себя женщиной. Того и гляди, бурый поверит. Конечно Если ее отмыть, одеть в обычное платье, убрать эти страшные вороны и космы, а главное зашить рот воловьями жилами, она будет привлекательной женщиной средних лет, и какой-нибудь вдовый вечный подмастерье мясника или плотника обретет свое непритязательное счастье. Только теперь, насколько я понимаю, мужчины этой породы жениться не хотят. Они и так могут прожить без забот. Бурый молча вывал стенд в прихожую и начал пропихивать в дверь. Моя дура была на Сразу подтащила кресло поближе к окну, забралась на него и отдернула синюю в звездочках штору. «Ой, блин!» – прошептала она, подоткнула подол и поставила ногу на спинку кресла. Я понял ее замысел и ужаснулся последствием. «Стой!» Закричал я, посылая голос в нужное место, чтобы добиться внятного эха. «Стой, говорю, застрянешь!» Звук был, вполне удовлетворительный звук, но она от волнения и из перепугу, видимо, оглохла. Рама поднималась вверх, и дура, не рассчитав, навалилась пузом на подоконник и попыталась вылезти. Тут рама и рухнул ей на поясницу. Но даже если бы Машка чудом осталась висеть в воздухе, она все равно бы застряла потому что человеку ее сложение изогнуться так, чтобы преодолеть эту щель, просто не дано. Я окаменел, глядя на брыкающиеся ноги. Вошел бурой и тоже озадаченно на них уставился. «Вот дура!» – сказал он. Ноги были приемлемые, такие не стыдно показать выше колена. Моя дура нажила избыток плоти в щеках, груди, талии и заду, однако ноги как-то сберегла. Взгляд Бурова на них был уже более осмысленным, чем прежние его тупые взоры. Я даже подумал, что вся эта затея – ловушка на мужчину. Но отмахнулся от мысли, это было бы слишком разумно для моей дурехи. Бурый неторопливо подошел, изучил обстановку, примерился и попытался выдернуть неудачницу из окна за талию, но получил удар пяткой в грудь и отскочил. Хорошо, что Дура во время своей эскопады потеряла туфли, Иначе лежать бы сейчас Буруму с каблуком в сердце. Его лицо несколько оживилось. Я даже тревогу прочитал на не слишком высоком челе. «Держи ее, держи!» — крикнул я. «Уйдет вместе с оконной рамой!» Иногда страшно хотелось поговорить, пусть хоть о погоде и ценах на дрова. Не то, чтобы я ждал ответа от тех, к кому обращался, но если годами молчать, то и спятить недолго. Пока я еще пребывал в своем уме. Сумасшедший призрак жил через дорогу. В телесной жизни он был монахом, теперь же вообразил себя уличным акробатом. Он нередко свешивался с крыши вверх ногами и заглядывал в окна последнего этажа. Мои же умственные способности не пострадали от времени. Бурый молча смотрел на мою дуру. И даже щурился, что могло означать улыбку. Входная дверь скрипнула, мы разом обернулись.